Представитель Геринга уехал, а Гиммлер написал личное письмо Гитлеру, в котором он обосновал необходимость арестов и заключения в концлагеря без суда и следствия. «Это, — писал он фюреру, — всего лишь гуманное средство спасти врагов национал-социализма от народного гнева. Не Непосадимы врагов нации в концлагеря, мы не могли бы отвечать за их жизнь. Народ устроил бы самосуд над ними». В тот же день... Гиммлер собрал грандиозный митинг и сказал все это там слово в слово, и на завтра его речь была напечатана во всех газетах. А когда в конце 1933 года в берлинской полиции, подчиненной непосредственно Герингу, разразился скандал со взяточниками, Гиммлер ночью выехал из Мюнхена и утром получил аудиенцию у фюрера. Он просил отдать продажную старорежимную полицию под контроль лучших сыновей народа. «СС». Гитлер не хотел обижать Геринга. Он просто крепко пожал Гиммлеру руку и, проводив его до двери кабинета, близко, изучающе заглянул в глаза и вдруг весело улыбнувшись, заметил. «В будущем все-таки присылайте ваши умные предложения на день пораньше. Я имею в виду вашу записку, мне и идентичное выступление на митинге в Мюнхене». Гиммлер уехал расстроенным. Но спустя месяц без вызова в Берлин Он был назначен шефом политической полиции Мекленбурга и Любика. Ещё через месяц, 20 декабря, шефом политической полиции Бадена, 21 декабря – Гессена, 24 декабря – Бремена, 25-го Саксонии и Тюрингии, 27-го Гамбурга. За одну неделю он стал шефом полиции Германии, исключая Пруссию, по-прежнему подчиняющуюся Герингу. Гитлер однажды предложил Герингу компромисс назначить Гиммлера шефом секретной полиции всего Рейха, но с подчинением его Герингу. Рейхсмаршал принял это компромиссное предложение фюрера. Он дал указание своему секретариату провести через канцелярию фюрера решение о присвоении Гиммлеру титула заместителя министра внутренних дел и шефа секретной полиции с правом участия в заседаниях кабинета, когда обсуждались вопросы полиции. Фразу «И безопасность Рейха» он вычеркнул собственноручно. Это было бы слишком много для Гиммлера. Как только Гиммлер увидал это напечатанным в газетах, он попросил сотрудников, ведавших прессой, прокомментировать свое назначение иным образом. Геринг допустил главную ошибку, пойдя на компромисс. Он забыл, что никто еще не отменил главный титул Гиммлера — «Рейхсфюрер СС». И вот на завтра все центральные газеты вышли с комментарием. Важная победа национал-социалистской юриспруденции. Объединение в руках рейхсфюрера СС Гиммлера, криминальной политической полиции, гестапо и жандармерии. Это предупреждение всем врагам рейха. Карающая рука национал-социализма занесена над каждым оппозиционером, над каждым противником, внутренним и внешним. Он перебрался в Берлин, на шикарную виллу так рядом с Риббентропом. И пока продолжалось ликование по случаю победы над коммунистами, Гиммлер вместе со своим помощником Гейдрихом начал собирать досье. Досье на своего бывшего шефа Грегора Штрассера Гиммлер вел лично. Он понял, что победить в полной мере он сможет только пролив кровь Штрассера, своего учителя и первого наставника. Поэтому он с особой тщательностью собирал по крупицам все, что могло подвести Штрассера под расстрел. В июне 1934 года Гитлер вызвал Гиммлера для беседы по поводу предстоящих анти акций. Гиммлер ждал этого. Он понимал, что акция против рема только повод к уничтожению всех тех, с кем начинал Гитлер. Для тех, с кем он начинал, Адольф Гитлер был человеком, братом по партии. Теперь же... «Адольф Гитлер должен стать для немцев вождем и богом». Ветераны партии стали для него обузой. Гиммлер ясно понимал это, слушая, как Гитлер метал громы и молнии по адресу той абсолютно незначительной части ветеранов, которые попали под влияние вражеской агитации. Гитлер не мог говорить всю правду никому, даже ближайшим друзьям. Гиммлер понимал и это. Он помог Фюреру положил на стол досье на 4000 ветеранов, практически на всех тех, с кем Гитлер начинал строить национал-социалистскую партию. Он психологически точно рассчитал, что Гитлер не забудет этой услуги. Ничто так не ценится, как помощь в самооправдании злодейства. Но Гиммлер пошел еще дальше. Поняв замысел фюрера, он решил стать в такой мере ему необходимым, чтобы будущие акции подобного рода проходили только по его инициативе. Поэтому по дороге на дачу Геринга Гиммлер разыграл спектакль. Подставной агент в форме рэмовского СА выстрелил в открытую машину фюрера, и Гиммлер, закрыв вождя своим телом, закричал первым в партии. «Мой фюрер! Как я счастлив, что могу отдать свою кровь за вашу жизнь!» До этого никто не говорил «мой фюрер». Гиммлер стал автором обращения к Богу, к немецкому Богу. «Вы с этой минуты мой кровный брат, Генрих», — сказал Гитлер. И эти его слова услышали люди, стоявшие вокруг. А после того, как Гиммлер провел операцию по уничтожению Рэма, после того, как был расстрелян его учитель Штрассер и еще четыре тысячи ветеранов партии, Борзаписцы немедленно сочинили миф о том, что именно Гиммлер стоял рядом с фюрером с самого начала движения. Впоследствии, дружески пожимая руки Герингу, Гессу и Геббельсу на Тафель-рунде у фюрера, куда допускались только самые близкие, Гиммлер ни на минуту не прекращал собирать досье на своих боевых друзей.